Глава 37. Понедельник. Исповедь. Они были одного роста. Двое мужчин стояли друг напротив друга в храме святой равноапостольной княгини Ольги. Теплый застоявшийся воздух приятно пах благовониями и неприятно табаком. Солнечная погода в Осло держалась уже почти пять недель подряд — И Николай Луб в своем плотном шерстяном облачении обливался потом, читая слово перед исповедью. Сечада Христос невидимо стоит приемле исповедание твое. Недавно он пробовал купить новое, не такое тяжелое облачение на Верхавенсгате, но там сказали, что для православных священников у них ничего нет. Прочитав молитву, он положил книгу на аналой рядом с распятием. Сейчас человек перед ним кашлянет. Они всегда это делают перед исповедью, как будто пытаясь таким образом избавиться от своих грехов. У Николая было смутное ощущение, будто этого человека он видел раньше, но где он — не помнил. Имя самое обычное. Николаю даже казалось, что это было не настоящее имя. Возможно, этот человек из другого прихода. Иногда люди приходили покаяться здесь в своих маленьких тайнах, потому что это была небольшая, малоизвестная церковь, где они никого не знали. Николаю часто доводилось принимать покаяние у лютеран Норвежской государственной церкви. «Просите, и дано будет, Господь милостив». Мужчина кашлянул. Николай закрыл глаза и решил, что сразу же по приходе домой омоет тело душам, а слух — музыкой Чайковского. Святой отец, так выходит, что порог, как и вода, ищет где ниже. Если есть в характере хоть малая дырочка, трещинка, слабинка, порог всегда найдет ее. — Все мы грешники, сын мой. Ты пришел в чем-то покаяться? Да, я был неверен моей любимой женщине, изменил ей с развратницей, хотя не любил ее, не нашел в себе сил, чтобы отказаться. В горло Николая подступил ком. Продолжай. Она... Я был словно одержим ею. Был, говоришь? Так значит, ты перестал с ней встречаться? Они умерли. Николай вздрогнул. Не только от его слов, но и от интонации, с которой он их произнес. — Они? — Она была беременной, мне кажется. — Мне печально слышать о твоих потерях, сын мой. А твоя супруга знает об этом? — Никто об этом не знает. — А чего она умерла? — От пули в голове, святой отец. Николая обдала холодом. Ком подступил снова. — Ты еще в чем-то хочешь покаяться, сын мой? — Да. «Есть один человек, полицейский. Я видел, как женщина, которую я люблю, пошла к нему, и ко мне закрались мысли о том, чтобы да, согрешить. Это все, святой отец. А теперь вы можете прочесть молитву об отпущении?» В храме стало тихо. «Мне, — начал Николай Луб, — святой отец, мне пора идти, вы не будете так добры». Николай снова закрыл глаза, начал читать и открыл их, только когда дошел до слов «Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Он перекрестил голову мужчины, тот прошептал благодарность и быстрыми шагами вышел из церкви. Николай остался на том же месте и слушал эхо собственных шагов. Кажется, он вспомнил, где видел этого человека. В старом макере он приходил с новой вифлеемской звездой взамен сломанной. Как священника Николай связывал обед соблюдать тайну исповеди. И услышанное не заставило бы ее нарушить, но что-то неладное было в самом голосе мужчины. В том, как он говорил про свои мысли о том, чтобы... чтобы что? Николай выглянул в окно. «Где же облака?» Кажется, вот-вот начнется дождь, но сначала будут гром и молния. Он запер дверь, встал на колени перед маленьким алтарем и начал молиться с таким искренним чувством, какого не испытывал уже многие годы. Просил Господа укрепить и наставить на путь истинный и даровать прощение». В два часа в дверях кабинета биаты появился Бьорн Холм и сказал, что у него кое-что для нее есть. Она встала и прошла за ним в фотолабораторию. На шнуре для просушки висел только что напечатанный снимок. Сделано в прошлый понедельник, сказал Бьорн, примерно полшестого, то есть через полчаса после убийства Барбары Свенсон. За это время можно спокойно доехать на велосипеде от площади Карла Бернера до Фрогнер-Парка на фотографии была улыбающаяся девочка на фоне фонтана рядом с ней был виден кусок скульптуры пятая ее узнала дерево и ныряющая девушка она любила забираться к этой скульптуре в детстве когда мама с папой на воскресенье выезжали с ней в город и шли гулять во фрогнер парк Папа говорил, что у Густава она, ныряльщица символизировала девичий страх перед тем, как шагнуть во взрослую жизнь и стать матерью. Сейчас Бята смотрела не на нее. Она смотрела на самый край фотографии, где у зеленой юрны стоял мужчина с коричневым пакетом в руке. Он был одет в облегающую желтую куртку и черные спортивные штаны, какие носят велосипедисты. На голове был черный шлем, на лице — солнечные очки и маска. «Велокурьер?» — прошептала Биата. «Лица все равно не видно», — ответил Холм. «Да, но...» — голос Биаты прозвучал словно эхо. Не сводя глаз с фотографии, она протянула руку. «Лупу?» Холм отыскал увеличительное стекло на столе между пакетиков с реактивами и передал ей. Беата прикрыла один глаз и начала водить лупой по фотографии. Бернхолм посмотрел на начальницу. Он, разумеется, слышал истории про то, как она работала в следственном отделе, как сидела сутки напролет, запершись в видеокомнате, просматривала записи ограблений, кадр за кадром, подмечая все новые подробности телосложения и жестикуляции, контуры лиц за масками и, в конце концов, устанавливала личности налетчиков, потому что видела их раньше, к примеру, на записи налета на почту, которую сделали 15 лет назад, когда сама биата еще под стол пешком ходила, а потом оставили в архиве на жестком диске, где записаны миллионы лиц и каждый налет за всю историю видеонаблюдения. Кто-то утверждал, что у биаты очень хорошо развита часть мозга, отвечающая за память на лица. Поэтому Бьерн Холм смотрел не на фотографию, а на то, как Беата рассматривает каждую деталь, хотя понимал, что ничему у нее не научится, потому что для этого нужны особые врожденные способности, которых у него нет. Потом он понял, что Беата рассматривает вовсе не лицо мужчины. — Коленка, — сказала она. «Видишь — Видишь? Холм подошел ближе. — Что там? — На левой. — Похоже на пластырь. — То есть нам нужно искать человека с пластырем на ноге? — Смешной ты, Холм. Прежде чем искать того, кто на этой фотографии, нужно выяснить, может ли он быть нашим веломаньяком. — А у кого мы это выясним? — У единственного человека, который видел его с близкого расстояния. Сделай копию фотографии, а я пошла за машиной. Свен Сиверсон с убитым видом смотрел на Харри. Тот только что изложил ему свою невероятную теорию. Я действительно ни о чем не подозревал, прошептал Сиверсон. Я никогда не видел фотографии жертв в газетах. На допросах мне называли имена, но они мне ничего не говорили. Ну, пока это только теория, сказал Харри, мы не знаем, действительно ли это курьер-маньяк. Нужны конкретные доказательства. Сиверсон ухмыльнулся. «Лучше докажи, что у тебя уже достаточно материала, чтобы с меня сняли обвинения. Тогда я представлю свидетельство против Воллера». Харри пожал плечами. «Я могу позвонить начальнику моего отдела, Бьярну Меллеру, попросить его приехать на патрульной машине и забрать нас отсюда в целости и сохранности». Сиверсон решительно покачал головой. «В этом деле наверняка уже замешаны чины повыше Воллера. Я никому не верю. Сначала представь доказательства». Харри сжал и разжал кулаки. «У нас есть еще вариант. Пойти к журналистам и все им рассказать. И про маньяка, и про Воллера. Таким образом, мы себя обезопасим». Сиверцен посмотрел на него с подозрением. «Наше время убегает», — сказал Харри. «Он уже ближе». «Неужели не чувствуешь?» Сиверсон потер запястье. «Хорошо», — сказал он. «Давай». Харри сунул руку в задний карман и достал погнутую визитку. На секунду задумался, возможно, представляя последствия своего звонка, или не представляя, набрал номер рабочего телефона, голос в трубке ответил на удивление резко. «Рогер Яндом!» Харри слышал на заднем плане гул голосов, жужжание аппаратуры и звонки других телефонов. «Это Харри Холли. Мне нужно, чтобы вы меня внимательно выслушали, Йендам. У меня есть информация о велокурьере-маньяке о контрабанде оружия, в которой замешан один из моих коллег в полиции. Вы слышите? Да-да». «Отлично. Давайте так. Я вам даю эксклюзивную информацию, а вы размещаете ее на сайте «Автонпостон» так быстро, как только можете». «Договорились. Вы откуда звоните, Холли?» Судя по голосу, он был удивлен отнюдь не так сильно, как предполагал Харри. «Это неважно. У меня есть сведения, подтверждающие, что Свен Сиверсон не велокурьер-маньяк». А офицер, который вел расследование, вот уже несколько лет занимается незаконным ввозом оружия в Норвегию. Фантастика. Но, полагаю, вы понимаете, я не могу все это напечатать на основании телефонной беседы. Что вы имеете в виду? Ни одна серьезная газета не станет публиковать обвинения в адрес инспектора, особенно в контрабанде оружия, не убедившись в достоверности источника. Ни на секунду не сомневаюсь, что вы тот, за кого себя выдаете, Но откуда мне знать, что вы не пьяны, или не сошли с ума, или и то, и другое? Если я поленюсь проверить истинность информации, газете может грозить судебное разбирательство. Давайте встретимся, Холли. Я обещаю, что все запишу с ваших слов». В возникшей паузе Харри услышал, как рядом с Йендомом кто-то заливистый и беззаботно засмеялся. — В другие газеты можете даже не звонить, вам ответят то же самое. Доверьтесь мне, Холли. Харри задержал дыхание. — Хорошо, — согласился он. — Вандер Уотери, Далсбергстин, в пять. Приходите один, иначе я сматываюсь. И никому ни слова, ясно? — Ясно. — До встречи. Карри нажал сброс и, задумавшись, закусил нижнюю губу. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Свен. Бьорнхолм и Биата свернулись с шумной аллеи Бюгдой и в следующее мгновение оказались на тихой улочке с внушительными виллами с одной стороны и фешенебельными старинными многоквартирными домами с другой. На обочинах тут и там стояли роскошные немецкие автомобили. России живут», — заметил бьорн Они остановились перед желтым, будто кукольным домом. После второго звонка домофон ожил. «Да?» «Андре Клаузен». «Это я?» «Биателлен, полиция. Можно войти?» Андре Клаузен встретил их в дверях в халате, не доходящем до колен, почесывая ссадину на щеке и особо не скрывая зевоты. «Извините, вернулся домой поздно ночью», — сказал он. — Наверное, из Швейцарии? — Нет, всего лишь у загородного дома. Заходите. Гостиная Кляузена была маловата для той коллекции произведений искусства, которые в ней были, и Бёрнхолм тут же отметил, что хозяин менее всего склонен к спартанскому минимализму. В одном из углов комнаты бил фонтанчик, и обнаженная древнегреческая богиня поднимала руки к потолку, расписанному в стиле сикстинской капеллы. — Мне хочется, чтобы вы вспомнили тот момент, когда встретили велокурьера в приемной адвокатской конторы, сказал Биата, а потом взглянули на этот снимок. Клаузен взял фотографию и начал ее пристально разглядывать, продолжая ковырять ссадину на щеке. Гернхолм, между тем, осматривался в комнате. За одной из дверей послышался топот, а потом кто-то поскребся в дверь. «Возможно — Возможно, — сказал Краузен. Только возможно, Бета присела на краешек стула. Ох, что невероятное! Одет тот что шлем, опять же очки, а пластырь на колене у него был. Плаузен тихо рассмеялся. Как я уже говорил, не имею привычки так внимательно разглядывать мужские тела. Если вам будет от этого легче, скажу, что моя интуиция твердо говорит, да, это он и есть. Но не более. Он развел руками. Спасибо. Беата встала. «Не за что!» — отмахнулся Клаузен, проводил их до двери и протянул руку. Холм, замявшись на мгновение, пожал, а когда Клаузен протянул ее Беате, та слегка улыбнулась и покачала головой. «Извините, но у вас кровь на пальцах и на щеке». Клаузен схватился за щеку. «Ох, действительно!» — с улыбкой сказал он. «Это все Трульс, моя собака. На выходных совсем разыгрался на природе-то». Он смотрел на Биату, и улыбка становилась все шире и шире. «Всего хорошего!» — попрощалась она. Оказавшись на улице, Бьорн Холмс дрогнул, сам не понимая, почему. Клаус Торкельсон направил в лицо оба вентилятора, но те лишь гнали на него все тот же душный воздух. Он ткнул пальцем в толстый экран. Внутренний телефон службы криминалистической экспертизы. Абонент только что окончил разговор. Уже в четвертый раз ему звонили с одного и того же номера. Разговоры были непродолжительные. Он дважды щелкнул по этому номеру, чтобы получить сведения об абоненте. На экране появилось имя. Двойной щелчок по имени высветились адресы места работы. Потом он набрал номер, на который ему было велено звонить, если появится какая-нибудь информация. «Алло!» — подняли трубку на том конце. «Это Торкельсон из Стеленора. С кем я говорю?» «Не задавайте лишних вопросов, Торкельсон. Что вы хотите нам сообщить?» Торкельсон почувствовал, что рубашка прилипла к подмышкам. «Я тут кое-что проверил», — начал он. «Мобильный телефон этого холля найти невозможно, он постоянно перемещается, но есть другой номер, с которого несколько раз звонили на Керберг гатте «Да? Чен. «Номер принадлежит некоему Эйстину но он зарегистрирован как таксист». «Ну и что?» Торкельсон оттопырил нижнюю губу и попытался сдуть капельки, собравшиеся на запотевших очках. Я подумал о возможной взаимосвязи между таксистом и телефоном, который постоянно перемещается по городу. На том конце молчали. — Алло! — позвал Торкельсон. — Информация принята, — сказал голос. — Продолжайте слежение, Торкельсон. Когда Бьерн Холм и Биата заходили в здание на кьерберг у нее зазвонил телефон. Она быстрым движением вытащила его из-за пояса и, посмотрев на экран, прижала к уху. — Харри! Пусть Северсон задернет левую штанину. У нас есть фото велосипедиста в маске с коричневым пакетом перед фонтаном. Она была сделана в пол шестого в прошлый понедельник. У велосипедиста на коленке пластырь. Бьорн еле поспевал за своей начальницей. Они шли по коридору. Биата завернула в кабинет. Не пластырь, не раны? переспросила она. — Да нет, это ничего не доказывает. Кто ему сведению, Андре Клаузен с большой долей вероятности подтверждает, что именно велосипедиста на фото он видел у Харли Тюне и Веттерлида. Она села за письменный стол. «Что — Что? Берн Холм увидел, как она смешно хмурит брови. — Вот как? Она отложила телефон и посмотрела на него, будто не веря тому, что только что услышала. — Харри говорит, что знает, кто совершил все эти убийства. Бьорн не ответил. Проверь, свободна ли лаборатория, сказала она, нам подбросили новую работу. Какую работу? Осведомился Бьорн. По-настоящему дерьмовую. Эйстен Экелан сидел в такси на стоянке неподалеку от Санкт-Ханс-Хёген и, полуприкрыв глаза, смотрел на длинноногую девушку, которая сидела в кресле на тротуаре перед Явой и обогащала свой организм кофеином. Шума кондиционера не было слышно из-за громкой музыки, раздававшейся из наушников. «Fate has broken, tears must be cried». Злые языки утверждали, что автор этой песни Грэм Парсонс, акит и Роллингстоун украли ее для альбома «Липкие пальцы», пока были во Франции, пытаясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами прослыть гениальными. «Wild wild Horse couldn't drag me away». Эйстон вздрогнул. Одна из задних дверей открылась. Человек, наверное, незаметно подошел сзади, выйдя из парка. В зеркале Эйстен увидел загорелое лицо с мощными челюстями. Глаза закрывали зеркальные солнечные очки. «До Маридельского озера!» Голос был приятным, но в нем чувствовались командные нотки. «Если не затруднит?» «Да нет», — пробормотал Эйстен. Он выключил музыку, в последний раз затянулся и выбросил окорок из окна. «Куда именно к озеру?» — спросил он. «Поехали, потом скажу». Они поехали вверх по Свейн. «Обещали дождь?» — попытался завязать разговор Эйстен. «Потом поговорим», — отрезал голос. «Это у мест чаевых», — подумал Эйстен. Через десять минут позади остались многоэтажные дома, и они оказались среди двориков и домиков близ Маридальского озера. Этот переход от города к деревне всегда ему нравился, а однажды пассажир-американец даже спросил его, не проезжают ли они музей под открытым небом. «Там дальше можешь повернуть налево, в лес», — сказал голос. «В лес?» — спросил Эйстен. «Да, конечно. Что ты нервничаешь?» Эйстон снова взглянул в зеркало, но мужчина пересел, и теперь можно было видеть только половину его лица. Сбавив скорость, Эйстен включил левый поворотник и свернул на гравиевую дорожку, поросшую травой. Что-то ему не нравилось. С обеих сторон дороги ветки, играя на свету зелеными листьями, словно приглашали их в чащу. Эйстен ударил по тормозам, колеса в последний раз шаркнули по гравию, и машина остановилась. «Извинить», — сказал он зеркалу, — «недавно чинил ходовую часть». К тому же здесь мы не ездим. Если хотите, я могу позвонить и пришлю другую машину. Казалось, человек на заднем сиденье улыбается, по крайней мере, одной половиной лица. — А с какого телефона ты собираешься звонить, Эйкелан? эйстон почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. — Собственного, — прошептал голос. Мозг Эйстена лихорадочно перебирал варианты ответов. «Или с телефона Харри Холли?» «Не понимаю, о чем вы, мистер. Дальше я не поеду», — человек рассмеялся. «Мистер? Ты ошибаешься, Эйкелон?» Эйстон хотел было сглотнуть подступивших горлу ком, но сдержался. «Слушайте, раз уж я вас не довез куда нужно, можете не платить. Выходите, а я пока вызову другую машину». Если верить твоему личному делу, ты голова Эйкелон. Так что, думаю, понимаешь, что мне нужно. Ненавижу штампы, но я добьюсь своего во что бы то ни стало, и ты сам можешь выбрать, по-хорошему или по-плохому. Не понимаю, о чем... Ай!» Человек ударил Эйстена по затылку чуть выше шеи, и он, невольно подавшись вперед, с удивлением заметил, что глаза наполняются слезами. Не из-за боли, нет, этот удар был из тех, которыми обмениваются в школе, готовя настоящие побои на потом, но слезные железы, наверное, уже поняли то, что отказывался признать мозг. Начались серьезные проблемы». «Где у тебя телефон Харекелан? В бардачке? В багажнике? Может быть, в кармане?» Эйстон не ответил. Его мозг продолжал в бешеном темпе отбрасывать варианты. Кругом лес. Что-то подсказывало, что человек на заднем сиденье хорошо натренирован и догонит Эйстена на за считанные секунды. Есть ли у него сообщники поблизости? Может, стоит нажать кнопку тревоги и разослать этот сигнал остальным автомобилям? Имеет ли он право вовлекать в это других? «Понятно», — сказал человек. «Значит, по-плохому». — Знаешь что? — Эйстон не успел среагировать, а он уже обхватил его за шею и вдавил в кресло. — Так я и думал. Очки у Эйстона слетели. Он протянул к ним руку, но не достал. — Поднимешь тревогу — я тебя убью, — прошептал мужчина ему в ухо. — Не в фигуральном, а в самом буквальном смысле. Умертвлю... Хотя в мозг Эйстона Эйкелана не поступал кислород, он слышал, видел и чувствовал запахи на удивление хорошо. Видел сеть капилляров на обратной стороне собственного века, различал запах одеколона своего пассажира и слышал в его голосе повизгивающие радостные нотки. «Где он, Эйкелан? Где Харри Холли?» Эйстен беззвучно открыл рот, и человек ослабил хватку. «Я не понимаю». Горло сжали снова. «Последняя попытка, Экелан. Где твой собутыльник?» Эйстен почувствовал боль и мучительное желание жить, но он знал, что скоро все закончится. В подобных переделках он бывал и раньше. Это просто переходная стадия. Скоро разговор пойдет куда спокойней и приятней. Шли секунды, мозг начал отключать отделы, отвечающие за чувства. Первым отказало зрение. Хватка опять ослабла, и к мозгу хлынул поток кислорода. Зрение вернулось, боль тоже. Мы все равно его найдем, произнес голос. А ты уж выбирай. Хочешь ты пережить это событие? Или нет? Эйстен почувствовал, как что-то холодное и твердое скользнуло по виску, по кончику носа. Вестернов Эйстен в жизни пересмотрел немало, но видеть револьвер 45-го калибра на таком близком расстоянии ему еще не доводилось. — Открой рот! — А на вкус пробовать уж тем более. — Считаю, до пяти стреляю. Если захочешь что-то сказать, кивни. — Желательно, раньше, чем я скажу пять. — Раз! Эйстин пытался совладать со страхом смерти. Говорил себе, что люди мыслят рационально, и этот человек ничего не выиграет, если убьет его. «Два!» — логика на моей стороне, — думал Эйстин. Удуло был вкус металла и крови, и от этого начинало подташнивать. — Три. И не расстраивайся о машине, Эйкелан. Я тщательно все уберу и вымою после себя. Эйстин почувствовал, как тело начинает дрожать. Это была непроизвольная реакция, и он мог только отметить ее, но не прекратить. Вспомнилась ракета, которую он как-то видел по телевизору. Та тоже подрагивала за несколько секунд до того, как ее отправили в холодное и пустое космическое пространство. — Четыре! — Эйстин кивнул. — Энергично и несколько раз. — Револьвер исчез. — Вон в бардачке, задыхаясь, — сказал он. — Он сказал, что я не должен ни выключать его, ни отвечать на звонки, а сам взял мой. — Да плевал я на ваши телефоны, — ответил голос за спиной. — Я хочу слышать, где Холли. — Я не знаю, он ничего не сказал. То есть сказал, что нам обоим будет лучше, если я ничего не буду об этом знать. «Соврал!» — это прозвучало мягко и спокойно. Эйстен не понял, злится его пассажир или забавляется. «Лучше будет только ему, Эйкелон, не тебе!» Холодный револьвер ожег щеку словно раскаленный утюг. «Погодите!» — выпалил Эйстен. «Харри что-то говорил! Вспомнил! Он сказал, что спрячется дома!» Эти слова выскользнули очень быстро, ему показалось, будто он недостаточно четко все произнес. «Мы там были, идиот! Да я не про тот дом, где он живет! Дом в опсуле, где он вырос!» Человек на заднем сиденье рассмеялся, и тут же дуло револьвера попыталось залезть истину в ноздрю. Стало больно мы отслеживали твой телефон в течение нескольких часов экела мы знаем из какого района холли звонил это не Опсал. ты попросту врешь иначе говоря пять послышался писк эйстон закрыл глаза писк не прекращался он уже умер писк начал складываться в мелодию что то знакомое пурпурный дождь принц это звонил мобильный. "Да, слушаю", открикнулся голос с заднего сиденья. Эйстон пока не решался открыть глаза. В Андервотере. "В пять. Хорошо. Собирайте всех парней, я еду". Эйстон услышал шорох одежды. Время шло. Он услышал, как лесная птица громко затянула свою трель, красиво. Что это была за птица, он не знал. — А должен бы, но главное — зачем? Нужно знать, зачем она поет. Теперь он уже никогда этого не узнает. На плечо легла ладонь. Эйстен осторожно открыл глаза, посмотрел в зеркало и увидел белоснежную улыбку. Потом голос с теми же радостными нотками распорядился. — В центр, шофер! И поживее!